Глава 3. Он проснулся лишь раз, через три часа, и всего лишь потому, что привычно перевернулся на бок. Но проснуться пришлось конкретно. Задетое движением, рана на спине немедленно обожгла горячей болью, которая долгое время не отпускала. Замерев, чтобы не побеспокоить вздувшийся от удара рубец снова, Ферди некоторое время лежал, боясь вздохнуть лишний раз. За это время понял, что произошло. Под плохо прилипшим, отогнувшимся пластырем обработанная лекарствами кожа сохлась и стянулась. Острые края задели за ткань постельного белья. Пришлось встать. Знала себе, что часто ворочается во сне, а значит, проснется и в следующий раз от того же. Да и пластырь Раз не держится, можно запачкать постель кровью. В личной походной аптечке огненного баскетболиста пластырей было много. Как только сильная боль прошла, Ферди одним рывком содрал старый пластырь и бросил его в корзинку для мусора. Сильной, но коротковременной боли он не боялся. Боялся только длительной. Промокнув салфетками кровь, он выждал, пока она перестанет сочиться и снова заклеил рану. Потом все предметы, связанные с обработкой раны, припрятал в непроницаемый пакетик, который тоже выбросил в корзинку. Посомневавшись, вынул из своей аптечки обезболивающее со снотворным эффектом, взял одну таблетку и подкинул на ладони. Надо бы запить. Вспомнив про обеденный столик, он прошел к маленькой гостиной, мимоходом удивляясь, зачем ему такие громадные апартаменты. Столик стоял на том же месте, как его привезли. Чуть приподняв жалюзи осветить его – Ферди снял салфетку со столовых приборов в поисках сока или любого другого питья и сглотнул. Перед сном от боли есть не хотелось, но сейчас он быстро сел в кресло и придвинул к себе столик. Отяжелев от сытости, не забыв принять таблетку, Ферди крепко заснул. Поздним утром пришедшие в комнаты старшего хозяйского внука женщины рыжеватая болтушка Агнесса и седая молчунья Николь осторожно заглянули в спальню, чтобы убедиться, что уверенный их заботам тайный постоялец отдаленных апартаментов спит, после чего занялись работой. Обследовав обеденный столик, с удовольствием заметили, что аппетит у молодого человека хороший. Закуски, приготовленные лишь на всякий случай, были съедены. Затем огляделись в ванной комнате и в гардеробной. Мешочек для мусора, вытащенный из корзинки, и его содержимое не привлекли бы внимания, если бы не приставшись сбоку к кровавленной пластыре, который, зацепившись, не долетел до дна мешочка». Переглянувшись, обеспокоенные женщины осмотрелись в поисках одежды, в которой сегодняшней ночью, о чем предупредил хозяин, гулял молодой Дин. Отсутствие одного из халатов подсказало, что парень ушел в спальню явно не в обычной одежде, в которой гулял. Сначала решили, что уличную одежду он забрал с собой. Потом на всякий случай обшарили гардеробную, где на антресолях и нашли спортивную сумку со старой одеждой. Когда женщины разглядели вещи в сумке, они немедленно заторопились с уборкой, а потом сразу пошли к хозяину замка. Девинт покрутил в руках разодранные явно одним ударом по спине вещи, ветровку, тенниску и особенно внимательно присмотрелся к твердым от застывшей крови лохмутим майки и задумался. Если бы внук упал где-нибудь, напоровшись на что-то, и не сказал деду, потому что постеснялся, например, своей неловкости. Но Карей предупредил. Несмотря на проблемы, его старший брат тренированный, сильный и ловкий. Ко всему прочему, видит ауры. Насколько Девин знал, ауры имелись не только у человека. Ферди просто не мог не разглядеть естественной природной опасности, прекрасно видя там, где обычный человек ничего не увидит во тьме. Первый вывод на поверхности. Старший внук ходит осторожно, Особенно, будучи городским, в лесу. Второй вывод однозначен. С Ферди случилось что-то, о чем он предпочел молчать. И явно не от того, что он стесняется своей неловкости. Двинт бросил взгляд на столик, где стояла любовно заправленная в резную рамку фотография. На ней два хохочущих парня в обнюку. Они одинакового роста, правда, один темноволосый, копия хозяина замка, только лицо потоньше, моложе. А второй светловолосый и невероятно красив, как будто нарисован рукой влюбленной женщины. Искаженный слепок с этого поразительного красавчика сейчас крепко спит в отведенных ему комнатах замка. Кажется, с Ферди придется серьезно поговорить. Как дед и обещал, он пришел на ужин. Для него самого. На завтрак для недавно проснувшегося Ферди. Правда, до этого времени Ферди успел два раза подойти к тренажерам, физической усталостью вытесняя боль – Хоть разок и промелькнул желание, или точнее слабость, когда так хочется принять новую таблетку. Да и не все привычные упражнения сделал. Лишь те, что позволяли не очень чувствительно тревожить спину. Двин сам прикатил обеденный столик. И только в маленькой гостиной озадачился, сообразив, что есть придется в совершенной темноте. Заметивший его колебания Ферди, поставил на столик подсвечник, щелчком пальцев затеплил свечу и закрыл огонь удобным колпачком, оставив в комнате уютный полумрак. «Так хорошо?» — спросил парень. И, заметив удивление на лице, хозяин объяснил. «Помните, я говорил в лесу насчет светового времени. После сна я набираю его много про запас. Контроль над самовыбросом огня крепнет, и я могу жить при слабом свете. Все это благодаря Алексе». Раньше и секунду бы не выдержал при намеке на свет. После того, как был утолен первый голод, Девинт обратился к Ферди. «Ты не хочешь мне рассказать, что произошло ночью?» Удивленный парень открыл было рот. Спросить, откуда хозяин замка знает, что ночью что-то было. И закрыл. Промолчал. Удобно, что лицо неподвижное, потому что за три года привык удерживать эмоции. Быстро придумал ответ, мысленно, аккуратно отодвинув в сторону неизвестную девушку. Я вышел на тропу. Вы знаете, что я немного заблудился. Услышал топот, решил, что скачет всадник. Мне показалось, мне помогут, если спрошу, в какую сторону идти. Но всадник ударил меня плетью, и я полетел во враг. Повисло молчание. Правда, Ферди заметил, что на словах ударил плетью, двин заметно встряхнул. После небольшой паузы хозяин замка негромко переспросил: Ты уверен, что плетью? Он замахнулся, лаконично сказал Ферди. И след от плетки у меня на спине. «Ты разрешишь взглянуть?» Неуверенно спросил хозяин. «Может, ты ошибся? И тебя ударили, например, веткой, прутом. В полутьме легко скрыть и так незаметную усмешку. Какая разница, чем ударили?» «И потом, разве прутом можно порвать одежду?» «А затем насторожиться?» «Кажется, для хозяина замка это важный вопрос». Я заклеил постырем. Агнес неплохо управляется с перевязками, — заметил Девинт, уже ничуть не скрывая, что очень сильно обеспокоен. — за одной повязку тебе сменим. — Испохватился, если ты не возражаешь. — Не возражаю, — сказал Ферди и чуть улыбнулся, осторожничая. Опять забыл мазью натереться. Самому трудней дотянуться до спины. А после внимательного осмотра раны на спине, по тихие причитания и оханье испуганной Агнессы, выждав, пока она заново обработает рану и уйдет, парень сказал, — Теперь вы... «Ты, дед, почему для тебя было так важно, чтобы это было не плеть?» «Ты заметил?» — со вздохом констатировал Девинд. Ферди промолчал, выжидательно глядя на деда. «Все дело в семейной истории Тиарнаков-Девиндов», — решился хозяин замка. «Когда ты излечишься, Ферди, Дин, и сможешь читать, то подробное изложение этой истории найдешь в семейных архивах Девиндов. А если коротко...» Время восходило к началу темных веков, когда в нашей стране борьба за трон напоминала, скажем так, грызню пираний в мелком пруду. Наконец на трон сел король, который сумел усидеть на нем и навести порядок в стране. Точнее же усидел он благодаря мечам трёх рыцарей-довиндов, из которых старший был отцом, а двое – его сыновьями. Но все трое были похожи, как близнецы. В благодарность король выдал им земельные владения – переходящие от поколения к поколению, но с условием, что владеть ими будут лишь истинные довинды, то есть смуглые и темноволосые. Так и пошло. В смутные времена бывало, что наследники и драки затевали между собой, пытаясь оспорить королевские условия. Но личные ссоры утихали быстро, так как Тиарнаков с детства растили с убеждением. Они получат добротное наследство, но не замок с землями. И все же в истории Девиндов были два случая. Один из них довольно страшный, когда спор из-за наследства едва не закончился гибелью обоих наследников и Тиарнака, и Девинда. Причем Тиарнак, в сущности, не был виноват в возобновлении наследственной тяжбы. Спорным вопросом заинтересовался сосед Девиндов, земли которого были не так хороши, отчего он и облизывался на владении Девиндов. Краткая, но кровопролитная война – закончилась победой объединившихся братьев, которые, несмотря на положение, сумели поговорить и выяснить, откуда ветер дует. В историю же этот эпизод вошел под названием «Бунт плеточников». В попытке сбить Тиарнака с пути истинного сосед, не афишируя своего шкурного интереса и собственного участия в распланированном раздоре между братьями, негласно приставил к Тиарнаку небольшую компанию из молодых мелкопоместных, а то и лишенных наследства дворян. Они повсюду сопровождали Тиарнака и постоянно настраивали его против брата, не давая ему возможности опомниться и понять, а что именно происходит. особые приметы этих так называемых сторонников, якобы обделенного Тиарнака, была плеть с позолоченным кнутовищем. Всех несогласных с поднятым бунтом били плетью, стараясь оставить след на лице, как позорную отметину противников Тиарнака. Вот, собственно, и все. Поэтому поначалу я не поверил тебе, когда ты сказал о плете. Только на этот раз досталось истинному Тиарнаку, шутливо заметил Ферди. «Рад, что ты с иронией воспринимаешь этот случай», задумчиво сказал дед. «Но меня явление человека с плетью сильно беспокоит, не буду скрывать». Что это, намек на реконструкцию истории? В такое мирное время, как сейчас, глупо, не понимаю. Ферди даже сумел пожать плечами. Умело смазанная кожа вокруг рана на спине уже не тревожила его, едва приходилось двигать плечами или руками. Честно говоря, глядя на размышляющего деда, сам парень думал о другом. Девушка такая маленькая, такая теплая и мягкая, что он поневоле прижимал ее к себе во время падения. Кто она? Встретятся ли они еще раз? Смогут ли узнать друг друга? Жаль, он не успел разглядеть ее ауру, пока она убегала. А под конец ужина решился забыть об этом эпизоде на ночной тропе. Если и будет встреча, подружиться с сердитой беглянкой не получится. Кто они друг к другу? Особенно он. Девушки любят ярких, сильных и так далее. Он усмехнулся, расфилософствовался. ну им... А он отброшенный на обученную жизнь. Когда он вывез столик в коридор, дед предложил просто поговорить. Девинд сумел разговорить внука об университете. Потом свернул на семейный архив Девиндов. Кажется, это была любимая тема для разговора. О семейной истории дед был готов говорить безостановочно. Хотя он был прав. Прислушиваясь к его перечислению самых интересных страниц, Ферди невольно представлял себе многое. Восстание плеточников – Туманные намеки на паршивых овец в Девиндовом стаде. Например, оказалось, что среди представителей славного семейства были даже пираты и бандиты с большой дороги. Дед снисходительно сказал, что чаще ими становились молодые отпрыски, которых посылали учиться жизни подальше от родных земель. Да и то баловали только по молодости, а остепенившись, приезжали в родовой замок и становились почтенными гражданами своей страны. Рассказывал Девинт и о странных местах в своих владениях. Про это Ферди слушал, затаив дыхание. Как же в гостиной застоялся таинственный полумрак, и где-то в нем или дальше прячутся спрятанные корзины со старинной библиотекой, а еще, где-то за стенами замка, среди холмов и небольших скальных групп, поросших лесом, прячутся клады, которые стерегут чуть не кобальты или гномы. А еще есть места, в которые вообще нельзя ходить без проводника. Там живут горные духи, которые легко могут обмануть доверчивого путника, приняв облик человека. А как несчастный путник окажется в ловушке? Ох, лучше на ночь не вспоминать, что могут с ним сделать. Ждавшие ночи, летней, короткой и боявшейся, что ожидание затянется, Ферди с удивлением понял, что уже стемнело. Время пролетело быстро. Таким интересным оказался разговор с дедом. Теперь он не забыл взять с собой мобильные, хотя давин предупредил, что в лесопарке есть места, где связь не работает. И еще. Как-то мельком, бросив взгляд на еле видный в полумраке медальон, сделанный руками Алексы и привычно висечий на груди Ферди, дед сказал, что в здешних местах магов недолюбливают». Ферди не совсем понял, почему так, если в окрестностях есть ведуны и ведьмы, но принял к сведению. Медальон убирать не стал. Одна штуковина внимание вряд ли привлечет, особенно спрятанная под тенниской. А вот браслеты обереги Алексы припрятал под длинным рукавом новой ветровки, натянув их повыше. А пару штук так вообще переместил на щекотки. Дед ушел, а парень быстро собрался и вышел на террасу. Сен-Бернар Регина уже ждала его. Ошейник, как и сказал дед, на ней был со скрученным поводком. Ферди размотал его и несколько неумело потянул собаку за собой. сенбернар величественно потрусил, откликнувшись на натянутый поводок. Только раз Ферди сказал ему «За мной». Произнести вслух кличку так и не смог. Улыбался своему странному ступору, но решил пока обойтись без имен. А еще... Осталось впечатление, что псина понимала его с полуслова и снисходительно отнеслась к его команде «за мной». Держался во всяком случае, всегда сбоку и так, что не сковывала движение человека, которого сопровождала, и вроде как была незаметной. За три ночи Ферди обследовал край лесопарка, в который врезалась крыло замка с террасой. Быстро изучив главные тропы, близкие к замку, в сомнительной надежде опять наткнуться на девушку-беглянку обнаружил очень интересное место. Несколько низких скал образовали живописную группу, а к ним прямо-таки манила крутая тропа, не очень отчетливая, видимо, не слишком захоженная. Регина уверенно потрусила по ней впереди своего нового хозяина, и Ферди больше не колебался. Забравшись вместе с собакой на самый верх, парень нашел место, которое что-то напомнило ему. Он долго рассматривал довольно ровную площадку с несколькими согнутыми ветром деревьями по краям, пока не понял, несмотря на странности и изгибы этой площадки, она здорово похожа на баскетбольную. Вон те деревья, например, среди выставленных, словно в мольбе сучьев, пара веток согнулась так, что образовало кольцо. Обернувшись, парень подошел к противоположному участку площадки. Да, здесь деревья тоже были с корзиной. На следующий день он пришел сюда с мячом. сен Сенбернар очень удивился, когда молодой хозяин, и так уж странный, ведя ночной образ жизни, еще и играть принялся в неподходящем месте. Но для Ферди, уже хорошенько обследовавшего площадку, место казалось идеальным. Мяч укатиться мог лишь по тропке, а со всех других сторон место было закрытым. Впрочем, нет. Если зайти за два валуна, которые тренировке не мешали, можно найти низкий вход в тесную пещерку. «Или грот?» Ферди хмыкнул и пожал плечами. нас спросить деда. Тот не откажется просветить внука?» Привычные движения заставили вспоминать. Когда мать потребовала от тренера университетского корпуса взять Ферди в команду, самый быстрый способ для студента обратить внимание на себя – стать спортсменом в элитной игре. Парень сначала приуныл. Баскетболист из него казался средненький, и это он прекрасно понимал. Но внезапно для себя втянулся. И не потому, что понравилось играть. Однажды он проанализировал себя и свои предпочтения и сообразил, не сама игра, не адреналин привлекли его внимание, а ребята из команды. Они не воспринимали его как красивого парня. Они не видели в нем каких-то особенных качеств и ума. Нет, они воспринимали его как игрока, как товарища по команде. И когда он усвоил это, он сразу расслабился. Только среди ребят он был таким же, как они. И что было, когда мать добилась для него звания капитана? Как он перепсиховал тогда? Младший брат в раздевалке при всех стукнул его кулаком в плечо и велел не париться. А он боялся лишний раз взглянуть в глаза своим, пока те не сообразили, в чем дело. И тоже велели не париться по поводу положения, которого он не был достоин. Вердикт был прост. Поможем! После тренировки мяч спрятан был в той самой пещерке. Теперь Ферди, усмехаясь себе, считал пещерку личным шкафчиком, который при случае мог превратиться и в укрытие от дождя. Ему понравилось. все. Жизнь была размеренной и спокойной, но в движении и в открытом пространстве, которое можно изучать и изучать. Он научился обращаться к Сенбернару, называя его необычной кличкой и даже, кажется, сдружился с ним. Три ночи, которые оказались не просто короткими, а слишком короткими, но с этим ничего не сделаешь, лето же. На четвертую ночь Регина кратко рыкнула, обернувшись к тропе, и Ферди застыл с мечом в руках, прислушиваясь к тишине вокруг. Через минуту он быстро подошел к валунам и спрятался за ними, готовый в случае чего спрятаться дальше в пещерку. Регина встала рядом, судя по настороженно прижатым ушам, тоже слушаясь вдалеке пока голоса, которые неуклонно приближались. Ферди вздохнул, когда по стенам площадки со стороны тропы замелькали огни и решил, что ничего делать, придется спрятаться в пещерке. Со светом для него шутки плохи, а если направят сильный луч на него, он протиснулся в темноту, зашел за каменную стену и стал ждать, что будет дальше. Дальше оказалось все гораздо хуже, чем он предполагал. Огни приблизились к пещере, и Ферди был вынужден потихоньку спускаться между камнями. Хорошо, Регину звать не надо. Умная псина понимала с полудвижения и послушно шла за неопытным хозяином. Он уперся задом в стену и сморщился. Голоса были наверху. Никакого желания слышать и слушать их не было. Но замелькал по потолку и стенам довольно яркий свет фонарей. Неужели этим людям надо обязательно спускаться? Что они здесь потеряли? Неужели придется? «Эй, ты!» — звопили наверху. «Вылезай! Мы тебя засекли!» Эхо, заикаясь, проскакало по всем камням, на все голоса, а шмуршки по спине. Прислушиваясь изо всех сил, Фарди понял, что голоса очень юные, чуть не детские. Здорово пожалел, что не носит по ночам перчаток. Закрыть капюшоном голову и руки вышел бы сразу. И как теперь быть? Орать в ответ, чтобы выключили фонари? Может, отсидеться? Уйдут? Жди, как же? И что им надо? Мгновение тишины между воплями. Ферди решился – поднял голову и резким свистом заставил тех наверху замолчать и уже спокойно и медлительно сказал «Выду, если потушите свет». Каждое слово выговорил отдельно, чтобы те расслышали. Наверху помолчали, а потом оживленно заговорили, без воплей, тревожащих пустое каменное пространство. А потом раздался голос, от которого Ферди вскинулся. Девушка сверху крикнула «А почему потушить?» Очень хотелось ответить, а я вампир, но сдержался. Также размеренно и чётко выговорил, чтобы услышали. «При свете мне плохо». Снова секунды тишины и снова заговорили, а потом замолчали. Один за другим исчезали подрагивающие, размазанные по стенам пещеры лучи. «Вылезай!» — крикнул на этот раз юношеский голос. «Сначала выйдет собака», — сказал Ферди. «Не испугайтесь, она спокойная». Снова пауза и снова смелый голос, то ли паренька, то ли подростка. «Пусть выходят, только ты тоже с ней!» «Напоминаю, свет не включать!» Наверху проворчали что-то и затихли. Ферди на всякий случай натянул рукава ветровки и надвинул на нос капюшон. Пожалел лишь об одном. Если наверху и впрямь та самая девушка, то он опять не разглядит ее. И сколько там человек с нею? Драться Ферди не умел. пар приемов и все. и все!» Невесело ухмыльнулся. Ничего, в самый патетический момент он просто покажет им на свету свое лицо. Сбегут. Сразу. Вздохнул и принялся снова пробираться между камнями. У выхода из пещерки напомнил. Света не включать. «Да помним!» — с раздражением сказала девушка. «Вылезай! Твоя собака уже здесь!» Он вышкнул вперед, с капюшоном, все еще глухо надвинутым на лицо, чувствуя себя до ужаса и глупо, и неловко. Темно. Свои фонари не выключили. Осторожно, напряженно стащил с лица капюшон, оставив его на голове. Их оказалось четверо. Девушка и трое парнишек. Все лет под восемнадцать, как вычислилось в темноте, и по голосам. Один, меньше всех ростом, быстро сказал. «А мы тебя видели. Ну, как ты играл? Ты просто играешь или тренируешься?» «Просто играю», — с облегчением сказал Ферди и, вспомнив о вежливости, представился. Меня зовут Дин. Добрый вечер. А начал было все тот же и замолчал. Форди даже остановил естественную попытку пожать плечами. Компания не ожидала, что с нее поздороваются. Кажется, верховодила девушка и сказала: Доброй ночи, вообще-то. Ты всегда по ночам гуляешь? Да, а вы. Слушай, Дин, а можно мы с мячиком побегаем? встрял в разговор тот, что повыше. Мы немного в темноте сможете? только и спросил Ферди и тут же предупредил. «Он баскетбольный». «А мы видели, как ты кидаешь!» сказал маленький и вынул мяч из его рук. Трое парнишек побежали к одному из деревьев забрасывать мяч в условную корзину ветвей. Девушка осталась рядом. Присмотревшись, Ферди понял, что ребятам играется и без света неплохо. Что ж, луна! И, кажется, безвестный баскетболист задел их за живое. Он, может, без света, а они нет». Машинальный сел на валун поудобнее и стащил капюшон уже с головы. Теперь уверен, что света не будет. Регина вздохнула, наблюдая за парнишками, и сел у молодого хозяина. Девушка шевельнулась рядом и сказала. «Меня зовут Лара». «Ты кто, Дин?» «В каком смысле?» «Ну, в нашей деревне мы всех наперечет знаем. А ты кто такой?» Некоторое время, помучившись с вопросом, узнала ли она его, Ферди ответил просто, чуть улыбаясь. «Я гость в замке Девинда». «У тебя светлые волосы. Это ты меня с дороги столкнул?» «А вместе упали не считается?» Ферди даже не ожидал, что ее вопрос, заданный равнодушным тоном, так заденет его. Хотя сам вмешался, сам и получи «Спасибо!» «Что?» Он даже не понял, за что она его благодарит. А она, сидевшая лицом к играющим, лишь изредка поворачиваясь к Ферди, наконец развернулась. «Спасибо, что столкнул!» Я бы не осмелилась сама спрыгнуть и, прости, что сбежала сразу. Я испугалась. Ничего, хотя хотелось бы получить небольшую компенсацию за тот побег. Что? — не кричи. У меня всего лишь естественный вопрос. За что тот всадник тебя так? Не все ли равно, за что? — бросила девушка. Нет, не все равно. Ферди даже удивился. Мне из-за тебя так досталось, что спина до сих пор болит. Так почему бы не узнать, из-за чего я пострадал? Девушка повернулась к нему. Холодный лунный свет упал на округлое худенькое личико с большими кругловатыми же глазами. Ферди снова невольно улыбнулся. Лара была похожа на чем-то озадаченную садовую мышь Соню, как их много водилось в саду тярнаков. Не хватало только усиков, которые бы шевелились от удивления. И почему-то девушка из-за этого сходства с мягкой мышью казалась очень уютной.